Глава 33. Безбожник в карсе. Страх быть убитым. Как только Ка вышел из чайной, на заснеженном тротуаре он наткнулся на Мухтара. Мухтар, в задумчивости куда-то спешивший, увидел его, но под густым крупным снегом словно бы не сразу понял, что это Ка. А Ка сначала захотел от него улизнуть. Оба одновременно сделали над собой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 Стоит только снегу закончиться, дорогам открыться, а военным вернуться в казармы. «Скажи это, Ипек», — сказал он, когда они сидели в чайной. Как и внул, И спросил, нет ли новостей о Ладживерте. Я первый позвал его в Карс. «Раньше он всегда, когда приезжал сюда, останавливался у меня», — сказал Мухтар с гордостью. С тех пор, как стамбульская пресса причислила его к террористам,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 его бывшая жена. Он очень раскаивается сейчас, что в трудный период своей жизни неправильно вел себя с ней. «Когда вернешься в Стамбул, ты отдашь собственноручно фахиру стихи, которые я тебе дал, правда?» — спросил он потом. Когда Ка утвердительно кивнул, на лице Мухтара появилось жалостливое и грустное выражение. Смущение, которое Ка испытывал по отношению к Мухтару, сменялось чем-то средним между отвращением и жалостью. И вдруг он увидел, что тот достал из кармана газету. «Если б я был на твоем месте, я так спокойно не гулял бы по улицам», сказал Мухтар с удовольствием. Ка выхватил у него из рук и одним махом прочитал завтрашний номер газеты «Серхат Шихир», на котором еще не просохла краска. Успех актеров-революционеров, спокойные дни в карсе, выборы перенесены, граждане довольны восстанием, Потом он прочитал статью на первой полосе, на которую указал Мухтар. «Безбожник в Карсе. О всеобщем интересе к тому, что делает так называемый поэт к в эти сложные дни в нашем городе. Рассказ о так называемом поэте, опубликованный в нашем вчерашнем номере, вызвал бурный отклик у жителей Карса. Мы многое слышали о так называемом поэте к который вчера... в середине кемористского представления, разыгранного на сцене великим актером Сунаем Заимом и его друзьями, при воодушевленном участии народа, представление, принесшего в Карс мир и спокойствие, прочитал свои непонятные и неприятные стихи, испортившие людям настроение. В наши дни, когда мы, жители Карса, духовно близкие друг другу и много лет жившие душа в душу, оказались втянуты внешними силами в братскую расприю, когда наше общество искусственно раскололи на сторонников религии и сторонников светских порядков, на курдов, турок и азербайджанцев, когда вновь зазвучали утверждения о геноциде армян, который давно пора предать забвению, среди нас, словно шпион, внезапно появился этот запятнанный человек, когда-то сбежавший из Турции и много лет живущий в Германии. Это не могло не породить у людей вопросы. Правда ли, что этот поэт сказал... Встретившись два дня назад на нашем вокзале с юношами из училища имамов Хатиба, в которые, к сожалению, склонны поддаваться различным провокациям, я атеист, я не верю в Аллаха, но и совершать самоубийство не собираюсь, и вообще Аллаха нет. Когда он говорит, что дело интеллектуала злословить о святынях наций и отрицает Аллаха, это и есть европейская свобода мысли. То, что ты кормишься на немецкие деньги, еще не дает тебе право попирать веру нации.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 Всему Карсу интересно, почему этот так называемый поэт, который остановился в отеле Кар-Палас, приехал в наш город. Молодежь Карса покажет богохульникам, отрицающим Аллаха и пророка, да благословит его Аллах и приветствует их место. Двадцать минут назад, когда я проходил мимо, оба сына Сердара еще только печатали газету, — сказал Мухтар с удовольствием. Не столько потому, что сочувствовал беде и страху Ка, а скорее как человек... Нашедший интересный предмет для разговора. я почувствовал себя очень одиноким и еще раз внимательно прочитал статью. Когда-то, когда Ка мечтал о блестящей литературной карьере, он думал, что вследствие модернистской новизны, которую он привнесет в турецкую поэзию — сейчас это патриотическое понятие казалось Ка смешным и жалким — он подвергнется множеству нападок обширной обширные критики, и эта враждебность и непонимание сделают его известным. Затем он стал более-менее известным, но с такой агрессивной критикой столкнулся впервые. Да и выражение «так называемый поэт» его задело. Мухтар предупредил Ка, чтобы он не ходил в открытую, как мишень, и оставил его одного в чайной. Страх быть убитым охватил всё существо Ка. он вышел из чайной и задумчиво побрел под огромными снежинками, падающими с чарующей неторопливостью, как в замедленной съемке. В годы ранней молодости умереть ради политической или интеллектуальной идеи, отдать свою жизнь за написанное другим человеком, было для Ка высшей ступенью духовного совершенства, которой только можно достичь. Тридцати годам наблюдая за тем, как глупо живут и расстаются жизнью многие его друзья и знакомые, умирают под пытками во имя вздорных или даже дурных принципов, гибнут на улице от рук молодчиков из правых банд, перестрелках при попытке ограбления банка, или, что еще хуже, по неосторожности взрывают в своих руках ими же самими сделанные бомбы, а отдалился от этих убеждений. Годы, которые он был вынужден провести в Германии из-за политических взглядов, которые он более не разделял, основательно разорвали в сознании Ка связь между политикой и самопожертвованием. Когда он, находясь в Германии, читал в турецких газетах, что такой-то журналист был убит по политическим причинам, и очень возможно, что исламистами, Ка чувствовал гнев из-за происшедшего и уважения к убитому,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 Но больше ни одна западная газета не взялась бы за это. В качестве утешения Ка представил себе, что, возможно, его стихи будут переведены на немецкий и опубликованы в журнале «Акцент». Но все равно он со всей ясностью понимал, что если его внезапно убьют из-за этой статьи в газете серхат Шихир», то он, что называется, пропадет ни за что. И боялся не столько смерти, как таковой, Сколько того, что может умереть в тот момент, когда появилась надежда на счастливую жизнь во Франкфурте с И все же перед его внутренним взором возникали лица некоторых писателей, погибших в последние годы от пули сломистов. Да, позитивистский энтузиазм одного бывшего проповедника, который, придя под конец жизни к атеизму, выискивал в Коране нелогичные места, ему выстрелили в затылок. Гнев одного главного редактора, который в своих колонках насмехался над девушками в платках и женщинами в чаршафах. Его расстреляли поутру вместе с шофером. Или же решимость одного обозревателя, который доказывал существование связи между турецкими исламистами и Ираном. Он взлетел вместе со своей машиной на воздух, повернув ключ зажигания. Все это вызывало у Каффа. симпатию и жалость, от которой на глаза наворачивались слезы, но он все равно считал этих людей глуповатыми. Злило его не столько то, что западная истамбульская пресса совершенно не интересовались жизнью этих пламенных журналистов или их коллег, которые по сходным причинам получили пули в голову в переулках провинциальных городов, сколько то, что родная им среда через короткое время навсегда забывала о своих писателях, убитых неизвестно кем. И он с величайшим удивлением понимал, насколько умным поступком было бы удалиться в какой-нибудь уголок и там найти свое счастье. Подойдя к редакции газеты «Серхат Шехир» на проспекте Фаекбея, Као увидел, что завтрашняя газета, вывешенная изнутри в углу витрины, очищенная от льда. Он еще раз прочитал статью о себе, и вошел внутрь. Старший из двух работящих сыновей Сердорбея перевязывал нейлоновой бечевкой стопку отпечатанных газет. Чтобы его заметили, Хай снял шапку и похлопал по плечам засыпанным снегом. «Отца нет», сказал младший сын, подходя к нему с тряпкой в руках, которую он вытирал машину. «Чая хотите?» Кто написал обо мне статью в завтрашней газете? «А у вас есть статья?» спросил младший сын, насупив брови. «Есть!» — сказал его старший брат, у которого были такие же полные губы, дружелюбно и с довольным видом улыбаясь. «Все статьи сегодня написал мой отец. Если вы утром распространите эту газету начал челка и на какой-то момент задумался, мне будет очень плохо». «Почему?» — спросил старший мальчик. У него была очень мягкая кожа и слишком невинные глаза. Невозможно было не поверить, что он смотрит с простодушной искренностью. Ка понял, что если будет дружелюбно, по-детски задавать простые вопросы, то сможет у них все выведать. итак он узнал от крепких пареньков, что до настоящего времени газеты успели купить только мухтарбей мальчик, который приходит из областного отделения партии Отечества, и Нурье Ханым, учительница литературы на пенсии, которая заходит каждый вечер. Что экземпляры, которые, если бы дороги были открыты, отправились бы с автобусом в Стамбул и Анкару, ждут вместе со вчерашними посылками. Оставшаяся часть газет будет распространена ими в Карсе завтра утром. Если отец захочет, то тогда, конечно же, они до вечера смогут изготовить новый тираж. Но он недавно вышел из редакции и домой на ужин не придет. Сказав, что он не может подождать, чтобы выпить чая, Ка взял газету и вышел в холодную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 приняв ее за коробку с лукумом, присланные восторженными читателями, попадали в такую же ловушку гордости и смелости. Им пришлось попрощаться с этим миром. Например, поэт Нуреттин, преклонявшийся перед Европой и не очень-то интересовавшийся подобными темами, когда его статья, которую он написал много лет назад на тему религии и искусства, наполовину научной, а больше полной ерунды,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 Взрывом бомбы, привязанной в полиэтиленовом пакете к переднему колесу его машины, его разорвало на множество маленьких кусочков. Так что огромной похоронной процессии пришлось идти за пустым катафалком. Казнал из маленьких и бесстрастных заметок на последних страницах турецких газет, которые он перелистывал в библиотеке во Франкфурте, для того, чтобы убить журналистов из маленьких провинциальных городов, бывших левых, которые поддаются на такого рода провокации, боясь, как бы их не сочли трусами, мечтают, что, может быть, как Салман Ружди привлекут к себе интерес всего мира, а также врачей-материалистов и убежденных критиков религии не то, что никто не устраивает хитрых ловушек с бомбами, как в больших городах, но обходятся даже и без обычного пистолета. Обозленные молодые исламисты или душат такие голыми руками на темной улице, или режут.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 которого он вчера видел в обители шейха Саадиттина. Капа подумал что этот человек может засвидетельствовать, что он не атеист. И устыдился этой мысли. Он медленно спустился по проспекту Ататюрка, сильно замедляясь на покрытых льдом углах тротуаров, поражаясь невероятной красоте падавшего крупными хлопьями снега, от которого веяло каким-то уже привычным волшебством.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 В дверях бывшего швейного ателье, который Суная превратил в свой штаб, стояли двое солдат-караульных и один военный грузовик. Когда Ка несколько раз повторил укрывавшимся от снега на крыльце солдатам, что хочет увидеть Суная, его попросили отойти, словно бы отталкивая несчастного крестьянина, пришедшего из деревни подать прошение начальнику генерального штаба. Он хотел увидеться с Сунаем, чтобы попросить его остановить распространение газеты. Волнение и гнев, которые он испытал потом, стоит оценивать с точки зрения разочарования от неудачи, постигшей этот план. Ему хотелось бегом по снегу вернуться в отель, но он еще не дошел до первого угла, как оказался в кофейне Берлик, которая находилась слева. Сев за столик между печкой и зеркалом, он написал стихотворение под названием Погибнуть от пули. Ка разместит это стихотворение главной темой которого как он напишет был страх между осями памяти и воображения на шестиугольной снежинке и впоследствии смиренно примет предсказазанную в нем судьбу Написав стихотворение Ка вышел из кофейни берлик и когда вернулся в отель карполас было 20 минут девятого он бросился на постель. стал смотреть на большие снежинки, медленно падающие в свете уличных фонарей и розовые буквы «К». И попытался успокоиться, представляя себе, как они будут счастливы, сыпек в Германии. Через десять минут, ощутив нестерпимое желание, как можно скорее увидеть ее, он спустился вниз и увидел, что Захиде ставит на середину стола, вокруг которого собралась вся семья вместе с каким-то гостем.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 и пожал руку, пока даже на мгновение засомневался в том, что он прочитал в газете, лежавшей у него в кармане. Ка протянул миску, чтобы ему налили суп, потом вложил под столом свою руку в руки и пек, подвинулся к ней, ощутил ее запах и ее присутствие, и на ухо прошептал ей, что, к сожалению, ничего не узнал о Ладжеверде. Он тут же встретился взглядом с Кадди Фесси,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 и прежде всего Кадифе, еще раз подумать, прежде чем заниматься политикой в этой стране. К тому же, 35 лет назад в Анкаре все знали, что эта крашеная пожилая певица, которая сейчас вращает колесо в колесе судьбы, была любовницей министра иностранных дел Фатина Рюштьюзерлу, которого потом казнили. Прошло больше 20 минут, как Ка за стул, И все это время за столом царила тишина, которую нарушал только включенный телевизор. Наконец Ка сказал, что против него была написана статья. И показал сидевшим за столом газету серхат Шихир», вытащив ее из кармана. И «Я тоже собирался об этом сказать, но не мог решиться, потому что боялся, что вы поймете меня неверно и обидитесь», — сказал Сердар Бей. «Сердар, Сердар». — От кого и какой приказ ты опять получил? — спросил Тургутбей. — Стыдно перед нашим гостем, не так ли? — Дайте ему, пусть он прочитает чепуху, которую написал. — Я хочу, чтобы вы знали, что я не верю ни слову из того, что написал, — сказал сэр Дорбей, взяв газету, которую ему протягивал Ка. — Если вы подумаете, что я в это верю, вы меня обидите. И ты ему скажи, Тургутбей, что это не личное, что в карте журналист вынужден писать такие статьи по заказу.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 И мы много пишем о них, расхваливая их, преувеличивая успех и богатство, которого они там добились, чтобы они продлевали подписку. Да, после этой лжи они начинают в себя верить, но это другой разговор. Он рассмеялся. Скажи вот что. Кто заказал эту статью?» произнес Турбудбей. «Как известно, самое важное правила в европейской журналистике — тайна источника информации». «Мои дочери полюбили этого гостя», — сказал Тургутбей. «Если ты завтра распространишь эту газету, они тебя никогда не простят. А если нашего друга убьют остервеневшие сторонники шариата, ты что, не будешь чувствовать ответственности?» «Вы так боитесь», — улыбнулся сердарбейка «Если вы так боитесь, то совсем не выходите завтра на улицу». Вместо того, чтобы ему не показываться на улицах, Пусть лучше газеты не покажутся, — сказал Тургут бей Не распространяй газету. Это обидит подписчиков. Хорошо, — сказал Тургут бей у которого возникла новая мысль. Отдай эту газету тому, кто ее заказал, а другие номера издай заново, убрав оттуда эту лживую и провокационную статью о нашем госте. Ипек и Кадифе поддержали эту идею. «То, что мою газету воспринимают с такой серьезностью, вселяет в меня гордость», — сказал Сердорбей. «Но тогда вы должны сказать, кто покроет расходы на это новое издание». «Мой отец как-нибудь пригласит вас и ваших сыновей на ужин в закусочную Ешельюрт», — сказал Эпек. «Если вы придете, тогда годится», — сказал сердарбей «После того, как дороги откроются, и мы...» «Избавимся от этих актеров. И Кадифе Ханым придет». Кадифэханым, вы можете сделать заявление в поддержку переворота в театре для статьи, который я помещу на освободившееся место. Нашим читателям это очень понравится». «Не сделает». «Не сделает», — сказал Тургутбей. «Ты что, совсем не знаешь мою дочь?» «Кадифе вы можете сказать, что после военного переворота, устроенного актерами, в Карси снизилось количество самоубийств?»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 Я даю слово, что не буду распространять эту газету, сказал он. Вы сделаете новое издание, когда уйду отсюда и перед тем, как вернуться домой. Благодарим вас, сказал Епек. Настало долгое странное молчание. Как это понравилось. Впервые за многие годы он чувствовал себя частью семьи. Он понимал, что то, что называется семьёй, построена на удовольствии, более неволей вести свою линию, будучи частью одного целого, несмотря на невзгоды и проблемы. И жалел, что упустил это в жизни. Мог ли он быть счастлив, сыпек, до конца жизни? Он искал несчастье, он понял это очень хорошо, после того, как выпил третью рюмку ракэй. И можно было даже сказать, что он предпочел бы несчастье,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 Чувствовал их близость, мягкость их кожи. Верил, что когда по вечерам будет возвращаться домой, не будет одиноким. Верил во все это обещание физического счастья и в то, что газету не распространят. От переполнявшего его слишком огромного счастья он выслушал рассказы и слухи за столом не как новости о несчастьях,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 Свидетели террора, которые весь день чинили в городе за Эдди Мерколу и его друзья, возможно, преувеличивали. Рассказывали, например, о нападении на общество Месопотамия, где молодые курдские националисты занимались исследованиями фольклора и литературы. Так как нападавшие никого там не нашли, то сбили избили неинтересовавшегося политика-старика, который подавал чай в обществе, а по ночам спал там. До утра избивали двух парикмахеров и одного безработного, которым полгода назад устроили допрос, но не стали задерживать после того, как статуя Татюрка перед входом в деловой центр имени Татюрка была облита водой с краской и помоями. Они признали свою вину и прочие свои враждебные идеологии кемолизма действия. Разбитый молотком нос статуя Татюрка в саду профессионально-технического лицея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 А когда безработный юноша, которого привели, чтобы он стёр лозунги на стенах училища имамов-хатибов, побежал, стали стрелять ему по ногам. Всех, кто говорил непристойности о военных и актерах, и тех, кто распространял необоснованные слухи, арестовали благодаря доносчикам, сидевшим в чайных, но все равно ходил очень много раздутых слухов, как это всегда бывает во времена различных потрясений и разгула преступности. Говорили о молодых курдах, которые погибли при взрыве бомб у них в руках. О девушках в платках, совершивших самоубийство в знак протеста против военного переворота. Или о грузовике с динамитом, который остановили, когда он уже подъезжал к полицейскому участку в квартале Иньоню. А уже и раньше слышал о нападениях с участием смертников на грузовике со взрывчаткой. И потому спокойно сидел весь вечер рядом с ИПЕК,